Глава 7. Мы сидели с Аджару на белом песке острова, сделав привал у большого белого плоского камня. Он соорудил какую-то сетку и ловил креветок или лангустинов. Я в них не сильно разбиралась, но было вкусно. Аджару достал из поясного мешочка крупную соль и посыпал эти дары моря просто сверху, а жарил их просто нанизав на пруд. До этого мы несколько часов бродили по пляжу. Аджар вышагивал неторопливо, глядя прямо перед собой, а я собирала симпатичные маленькие ракушки, валяющиеся под ногами. Когда их набралось у меня две горсти, Аджару предложил сделать привал передохнуть и перекусить. Я с жаром поддержала это его предложение, потому что ноги уже отваливались, и созерцать гордый профиль моего молчаливого спутника немного поднадоело. Все мои попытки завести какой-то диалог наталкивались на односложные лаконичные ответы. Поедая креветки, или как они здесь назывались, я почувствовала жажду и сообщила об этом Аджару. Сам он уничтожил уже несколько шампуриков с дарами моря. После моих слов он поднялся и пошел в сторону тропиков. «Сейчас я принесу», — сказал он, не оборачиваясь. «Я буду ждать тебя здесь». Глуповато ответила я, глядя на рельеф его спины. «Да где ж таких красивых выпускают?» — подумалось мне. Заодно вспомнилась красавица Индира. Впрочем, все жители острова были по-своему красивы. Как же мне хотелось их всех нарисовать. Подумав, я подтащила веточкой несколько угольков из костра и подождала, пока они остынут. Белый вертикальный камень выглядел как холст. Ты так умеешь? Раздался голос за моей спиной. Аджару изумленно смотрел на свой портрет, нарисованный углем, а я вдруг вспомнила, как зарисовывала лица своих попутчиков в маршрутке. Интересно, где они и что с ними. В первую очередь вспомнился интеллигентный очкарик, портрет которого я от смущения сунула ему в руки. У меня от чего то возникла острая надежда увидеть его в этой новой жизни да и всех остальных. Только как мы узнаем друг друга, даже если встретимся? Я по привычке поставила свою фирменную подпись с чайкой под портретом и обернулась к красавцу-спутнику. «Нравится тебе?» Он помотал головой, словно стряхивая с себя оцепенение, и сел по-турецки перед камнем, помолчал, рассматривая свое изображение. «Ты же великий мастер, Телли!» Я только слышал о таких и их имена перечет в Синцерии, а на острове вообще нет ни одного. Почему я раньше не слышала о тебе как о живописце? И я мимолетно удивилась изысканному слову «живописец», но больше всего меня удивило то, о чем он сказал, потому что интонации его были полны благоговения. «Кстати», — опомнился он, — «держи» и протянул мне продолговатую флягу из какого-то плода, которую до сих пор держал в руках, не расплеская на полная. «Это вода?» — поинтересовалась я, принимая сосуд из его рук. Аджару От отрицательно мотнул головой. «Воды здесь поблизости нет, это напиток алиации. Только не осушай все, оно немного хмельное». «Ничего себе сервис», — подумала я в очередной раз с момента перемещения сюда. «Креветки, винешка. Осторожно сделав глоток, я ощутила вкус, которого раньше не знала. Очень тонкий и пряный, чуть сладкий, но и с горчинкой. Потрясающе. И дальше сделала несколько глотков подряд. А Джаро смотрел на меня заворожённо, а поймав мой взгляд, смутился и покраснел. На его загорелой коже румянец выглядел просто волшебно. «В чем дело?» — невинно спросила я, вытирая капли с подбородка. Он отвернулся и легко поднялся на ноги. Глядя вдаль, в сторону моря, он вдруг тревожно вскрикнул. Я проследила за его взглядом. Уже совсем близко к тому месту, где мы находились, плыла лодка с женской фигуркой в полный рост. «Плыви к берегу немедленно!» Крикнул Аджару. Сию же минуту! Я узнала в женской фигурке индира. Она и не подумала послушаться Аджару и причалила к берегу только тогда, когда поравнялась с нами. Аджару подбежал к ней и втащил лодку на берег. Как ты посмела выйти в море? Решила пойти на кором с аргасом? Гневно выкрикнул он ей в лицо. Индира невозмутимо поправила волосы у виска и подошла к костру. «Идти было долго, и я плыла недалеко от берега. Не нужно орать», — произнесла она ровно и взяла с пальмового листа один из шашлычков. Потом протянула руку, чтобы взять у меня флягу с алиацией, и сделала большой глоток. «Неплохо у вас тут». Затем она увидела мой рисунок, и глаза ее расширились. «Телли, это ты нарисовала? Это же...» Она помотала головой так же, как и Аджара, недоуменная и с восхищением, затем схватила меня за руку. «А меня ты можешь так нарисовать?» Я смущенно пожала плечами, не понимая их восторгов. Это был обычный набросок, очень схематичный. «Откуда столько восторгов?» «Конечно могу!» В голове у меня немного шумело от их плодового винишка. Может, и стоило остановиться, но ситуация была странной, и я забрала у нее флягу назад, тоже сделав глоток. Аджара закатил глаза, глядя на нас, потеребил буса на своей груди и произнес: Нужно идти обратно, лодка пусть остается. Индира демонстративно села у костра и показала мне, чтобы я села рядом. Я растерялась. Происходило что-то, чего я не понимала. Возникла догадка, что я невольно влезла в чужие отношения, и этот неловкий момент — исключительно моя заслуга. Виновато взглянув на Аджару, я села рядом с Индера. все таки быть подлой подругой мне не хотелось. Парень пожал плечами и закинул сетку за очередной порцией креветок. Молчание было таким напряженным, что его можно было ножом резать. Солнце начало клониться к закату, стало прохладней и легче дышать. Я перебирала ракушки, которые насобирала для школы голубые, розовые, сиреневые. Индира брала в ладонь горсть песка и выпускала его тонкой струйкой обратно. Аджару принес в сетки креветок и стал сосредоточенно нанизывать их на жесткие веточки. Телли, я могу с тобой поговорить. Тишину разрезал вкрадчивый голос индира. Я вздохнула. Ну, начинается. Поднявшись, я отряхнула одежду и ноги от белого мягкого, как крахмал песка. Конечно, пойдем. Индира вскочила мягко и плавно, словно кошка или капля ртути. Двигались они все, конечно, невероятно изящно. Взяв меня под руку, почти по-светски, она небрежно сказала Аджару: "Мы скоро вернемся, а заночуем здесь". Словно скомандовала. Он нахмурился и, не глядя на нее, кивнул на ее слова. Индира наклонилась за флягой и спросила его: "Далеко? Шагов триста". Отрывисто ответил он, переворачивая шампуры. А я решила, что мне нужно пойти вперед, чтобы оставить их наедине и зашагала по белому скрипучему песку.